психоэнергетические факторы новых видов заболеваний. Ещё. Вы знаете о появлении новых болезней. Они имеют в основании воспаление гland. Они чрезвычайно разнообразны. Гланды выделяют секреции в увеличенном или уменьшенном количестве. Сами гланды увеличиваются или уменьшаются до отмирания. Люди могут сообщать друг другу поучительные подробности. но не это не делают и тем способствуют развитию эпидемии. Можно замечать, что пульс и температура весьма колеблются и могут быть боли в нервных центрах. Подобная болезнь не зависит от самих людей. На неё воздействуют химизмы пространственные. Получается заколдованный круг. Люди усиливают своими мыслями и действиями пространственные химизмы, но химизм как бумеранг поражает самого создавшего. Так происходит опасная эпидемия. Врачи пытаются назвать её старыми именами, не замечая новых симптомов. Конечно, химизм воздействует на слабые органы, и потому получаются разнообразные симптомы. Можно сказать, что человечество само отравляется, и могут страдать наиболее утончённые организмы. Так при самых опасных событиях появляются новые болезни. История, к сожалению, не отметила этих соответствий. У нас составлены показательные таблицы, которые показывают, что человечество само бичует себя. Мыслитель постоянно беседовал с врачами, спрашивая, могут ли они замечать волны эпидемий. Параграф 435. Вы знаете, что воспаление слизистых оболочек становится бичом человечества. Отравленная атмосфера поражает ткани. Невозможно представить себе, как многообразны признаки этой болезни века. Люди пробуют приписывать замеченные симптомы прежним видам болезней, но они не могут понять всю особенность этой эпидемии. Она часто проявляется как бы безобидными признаками, но руки врача не могут определить причину и развитие болезни. Поэтому полезно, чтобы врачи следовали организм всеми научными способами. Никто не скажет, когда воспаление перейдёт в поражение ткани со всеми разновидными последствиями. Может быть, воспаление затихнет и рассеется, но и за этим процессом нужно следить. Можно указать самую простую неразъедающую пищу. Но питание нужно, чтобы организм имел достаточно жизнеспособности. Само у явление болезни может быть чрезвычайно разнообразным. Иные органы могут причинять боль косвенную или непосредственную. Воспаление оболочек связано с нервной системой и потому может вызывать рефлекторные боли. Потому так нужно всестороннее исследование всего организма. Нередко можно замечать, что зловредное поражение обозначается болью в противоположной части тела. Вообще, слизистые оболочки являются посредниками в самых разнообразных функциях организма, и они первые воспринимают насыщенность окружающей атмосферы. Таким образом, если даже не происходит опасный процесс, то всё же следует обратить внимание и явить бережность. Не забудем, что такая эпидемия была предвидена давно. Когда мы говорили об Армагеддоне, мы вовсе не имели в виду лишь войну, но все пагубительные последствия смятений человечества. Не нужно впадать в уныние. И в таком подавленном состоянии человек открывает доступ всему ядовитому. Но мудро знать, что эпидемии следуют за Армагеддоном. Нельзя ограничиваться лишь давно известными формами болезней. Нужно быть готовым к признакам самым сложным и необычным. Пусть врачи хотя бы отчасти признают новую болезнь, которая обнаруживалась повсюду. Надземная. Запись книги произведена студией Ardis в 2008 году. Читала Елена Белова.